Химера. Теперь я знаю, Господь создал боль специально для того, чтобы жизнь стала ярче. Каждый вздох, каждое движение отзывалось болью, но я радовалась. Я жила, жила и дышала. Жила и пила апельсиновый сок. Холод, легкая горечь и замечательный желтый цвет. Жила и смотрела в окно. Мелкий снег и морозные узоры. Если подышать на стекло, образуется маленький теплый круг, на котором можно написать свое имя или что-нибудь еще. Например, «Я живу», а потом смотреть, как слова медленно зарастают ледяной крупой. Боль – невысокая плата за подобное удовольствие. Врачи говорят, что скоро и боль пройдет, что ничего серьезного и шрамов не останется. Но глубокие раны болят меньше, чем мелкие порезы. Такие, как у меня. Поэтому нужно терпеть. Я терплю. Мне даже нравится. Нет, не боль, а способность ее испытывать. Способность жить. Правда, скоро меня выпишут. И где буду дальше реализовывать эту самую способность, не совсем понятно. Но разве это так уж важно? В конечном итоге осталось подземелье. Вернусь туда сделаю ремонт, заработаю денег и буду жить. На стекле остались отпечатки моих ладоней. Клинику оплатил Лёхин, но на этом благотворительность закончилась. Ни у Аронова, ни у Лёхина не нашлось времени на то, чтобы навестить меня. Да и если разобраться, да и если разобраться, то они совсем не обязаны были навещать. Я же не родственница, не подруга, Я – бывший проект. Вещь, о которой в силу сложившихся обстоятельств нельзя просто забыть. Единственными же посетителями были репортеры и милиционеры. Право слова, не знаю, кто хуже. Наверное, все-таки репортеры. Во всяком случае, следователя не интересовало, испытывала ли я сексуальное возбуждение в тот момент, когда убийца ножом рисовал на моей коже. Шум в газетах поднялся невероятный. Как же? Иван Шериф – заслуженный, уважаемый, обожаемый Иван Шериф и убийца. В это сложно поверить. И люди не верили. Газеты пестрели письмами от читателей, опросами общественного мнения, обещаниями провести независимое расследование и выпадами в сторону прокуратуры, порочащей имя известного человека. В палату заглянула Элечка. «Милая девочка, и ко мне относится хорошо. Мы с ней даже подружились». «Тебе посетитель!» «Репортер?» «Не-а!» «Значит, из милиции!» «Говорит, что из милиции, но...» Ильичка скорчила рожицу. «Какой-то он не такой!» «Он и в самом деле был не таким. Во всяком случае, не таким, как я привыкла». Толстый ангоровый свитер придавал Эгине его сходство с медведем, а круглые очки на носу смотрелись и вовсе потешно. Не знала, что у тебя проблемы со зрением. Он смутился, покраснел и неловко сунув в руки пакет пробормотал: "Это тебе. Здравствуй". "Здравствуй". "Вот, решил навестить". "Я рада. Чувствовала я себя хуже нету". Как-то сразу осознала, как-то сразу осознала собственную ущербность и неприкаянность. Пустая палата, ни цветов, Ни открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, ни фруктов, ни журналов, ничего свидетельствующего, что обо мне не забыли. «А у тебя тут мило Лёхина платил. «А, понятно. Марат Сергеевич в этом плане правильный человек». «Может быть. Странный у нас разговор. Разговор ни о чём». И Генеева понимаю, чувство долга и всё такое. Но потом он уйдёт, а мне станет больно. Гораздо больнее, чем сейчас. И это будет другая боль. Проклятая, ядовитая. Вероятно, мне даже покажется, что зря я тогда не спрыгнула. Но потом боль уйдёт. И кощунственная мысль вместе с ней. Чтобы отвлечься от неправильных мыслей, я заглянула в пакет. Внутри лежала коробка а в коробке маленькая, полторы моей ладони дерева. Самое настоящее дерево с толстым, покрытым золотистобурой корой стволом, причудливо изогнутыми ветвями и совсем уж крошечными, как только рассмотреть, листочками. Чудо росло в плоском горшке, размером чуть больше пепельницы. Что это? Бонсай. Я сначала цветы хотел купить, а потом увидел и... Игенеев запнулся, не зная, что дальше сказать. Дерево я поставила на тумбочку возле кровати. Оно замечательное. Такое маленькое и такое настоящее. Живое. Но разговор следовало продолжить, и я спросила. «Как расследование?» «Потихоньку». Игенеев поправил съезжающие очки. Мария Аронова во всем созналась. Причем сама, безо всякого давления. Истеричная дамочка. Представляешь, она покаялась даже в том, что убила Августа Подберезинскую. Якобы ревновала ее к Лёхину и хотела оградить любимого от домогательств. Лёхину? Я сам удивился. Маша твердит, что у Августа роман был именно с Лёхиным, а Аронов прикрывал парочку. В принципе, это не так и важно. Результат-то один. Маша утверждает, что хотела лишь испугать что в лаборатории театонин не хранили вместе с ядами. И поэтому она не знала, что от одной капли умереть можно. Но я не верю. Во всяком случае, Сумочкина она отравила вполне сознательно. И Марата Сергеевича тоже не по ошибке убить хотела. Опять же, глупо. Если она его любила, то зачем убивать? Действительно, зачем? Теперь мне было интересно настолько интересно что жалость к себе исчезла эггенив улыбнулся чувствует мой интерес вычислив в шере убийцу маша не побежала с донесением в милицию более того она постаралась использовать ситуацию в собственных интересах представь шериф убивает аронова а виноватым выставляет лёхина а если лёхин станет все отрицать а он бы непременно все отрицал то в деле сыщутся нестыковки, на которые могут обратить внимание. А вот если Лёхин умрёт, то, соответственно, ничего отрицать не сможет. Идём дальше. Кому принадлежит Литуаль? Лёхину и Аронову. Не совсем так. Владельцы Литуали Лёхин, Аронов и Шерев. Теперь смотри. После смерти Аронова его долю наследует супруга. Шерев свою часть так отдаст. Маша в своей власти над ним не сомневалась. А что касается Лёхина, то родственников у него нет. Поэтому бывшей супруге были неплохие шансы. Я тебе говорил, что Маша успела побывать замужем сначала за Лёхиным, а уж потом за Ароновым? Не говорил. Ещё и с Шеревым когда-то роман крутила. Генив замолчал. И молчание это мне не понравилось. А как ты вообще догадался, что это Иван? Ну, понимаешь, это вроде озарение. У меня сестра есть. Верочка. Верочка. Она привет передавала и просила об интервью договориться. Но если ты не хочешь, я скажу, что... Да ладно, пусть приходит. Мне показалось, Илья Генеев на самом деле вздохнул с облегчением. Наверное, показалось. Вот, Верочка однажды сказала, что я всю жизнь притворялся. А на самом деле не такой. И меня переклинило. Тебя? «Неважно». Генив покраснел, очки окончательно съехали на кончик носа. Это два опорных слова. Притворялся и переклинила Понимаешь? «Нет». Ну, во всех этих убийствах было что-то ненастоящее. Не знаю, как объяснить. Ну, во-первых, они притворялись не убийствами. Несчастный случай, самоубийство и всё такое. А во-вторых, антураж поражал. Зеркало, легенда, черная леди, смерть после расторжения контракта. Слишком театрально, понимаешь? Понимаю. Вот, обрадовался Эгениев, и я понял. Внезапно вдруг понял, и все. А еще слова про переклинило. Ну, должно было быть что-то вроде толчка. Человек жил, жил и вдруг начал убивать. А это неспроста. Я был уверен, что это кто-то из Литуали кого девушки знали ничуть не боялись. Кто-то, кто умел хорошо притворяться. А кто сыграет роль лучше профессионального актера? Никто. Я проверил. Иван Шериф никогда нигде не лечился от алкогольной зависимости. Зато…» Кенчери замолчал, выдерживая паузу. «Нельзя же так!» «Зато у него была опухоль мозга. Неоперабельная». Была давно, сначала вроде бы доброкачественная, то есть была, но не росла. А где-то с полгода назад начался рост. И по прогнозам врачей, жить ему оставалось недолго. Была давно, сначала вроде бы доброкачественная, то есть была, но не росла. А где-то с полгода назад начался рост. И по прогнозам врачей, жить ему оставалось недолго. Вот он и сорвался. Сначала, когда про опухоль услышал для нормального человека опухоль и смерть – синонимы, он ее вроде как предупреждением считал, это этаким намеком от Господа Бога, дескать, пора действовать. А когда болезнь прогрессировать начала, Иван решил пойти в банк Это я так думаю, скромно добавил Агинеев. Ну, если быть совсем честным, то про опухоль я только теперь узнал. А тогда просто озарило, что больше некому. А еще в интервью он про школу говорил, дескать, о несороновом однокласснике. А в самой школе про Шерева не вспомнили. Знаменитого актера не вспомнили. Это было странно. Ну и еще кое-какие мелочи. К примеру, два года назад Иван остановил патруль ГАИ. Шериф был пьян, а анализ крови алкоголя не выявил. Это все, конечно, пустяки. «Но, понимаешь, я не знаю, как объяснить, но я просто понял, что убийца – это он. Только я думал, что у меня время есть. Он ведь раньше никогда не убивал так быстро, а тут...» «А с признанием что? То, которое вроде бы как лёхин должен был оставить?» «Нашли мы это признание. Ну, интересно, конечно, хотя видно, что больной человек писал. Да и понапутал он там». Многие детали не соответствуют действительности. Так, например, Д'Артаньянам в том спектакле был Аронов, а Лехину досталась роль Рамиса. По всему выходит, что убить должны были Лехина. Значит, там неправда? Ну почему? В том, что касается убийств, правда. Он в деталях рассказал, как и что, поэтому сомнений в виновности Шерева нет. Что бы там в газетах не писали. «И что теперь будет?» «Ничего. Наверное, покричат пару недель, потом успокоятся. Забудут, а лет через пять какой-нибудь молодой да шустрый шелкопер снимет фильм про ужасного маньяка, скрывавшегося под личиной всеми любимого актера. У нас это любят». «Из тебя вышел бы неплохой предсказатель». «Стараюсь». «Это его «стараюсь» словно бы закрыла разговор». Вроде все ясно, все понятно, и говорить больше не о чем. Осталось лишь попрощаться и пожелать друг другу удачи. Хороший финал. Дружеский и политкорректный. В современном мире очень заботятся о политкорректности. «Слушай, тут такое дело...» Гениев покосился на запертую дверь, точно опасаясь, что Ильичка могла подслушать. «Мне тут отпуск дали...» «Целых две недели. Может, съездим куда?» «Куда?» Предложение было настолько неожиданным, что я растерялась. «Неужели он не видит, какая я?» «Неужели не понимает, что, несмотря на все достижения пластической хирургии, я навсегда останусь такой?» «Фокус Аронова не удался. Чудовищу никогда не стать красавицей». «Ну, не знаю». Тут один товарищ на Камчатку ездил. Долина гейзеров и все такое. Говорил, что красиво. Значит, на Камчатку? Меня трясло. То ли от лекарств, то ли от истерического смеха, то ли от страха, что все это окажется очередной шуткой. На Камчатку, подтвердил Игинеев. На Швейцарию я пока не заработал. Но если ты не хочешь... Хочу! Черт бы тебя побрал, Игинеев, я хочу на Камчатку, Северный полюс, в Жерловезувие, куда-нибудь подальше. Крошечное дерево в коричневой пепельнице радостно расправляло листья. Именно в этот момент я отчетливо поняла, что все будет хорошо. Иначе просто невозможно.